и несоветские, изданные в Англии и в Соединенных Штатах. Лефортовское начальство мне их, конечно, не передавало, а складывало на склад. Надеялись они, что я о том не знаю и при отъезде из тюрьмы не потребую. Таким образом скопилось их на складе штук 30 Отправляли же меня из Лефортова во Владимир ночью, когда крупного начальства в наличии не было. Естественно, я начал скандалить, требуя своей книги и пригрозил заявить этапному конвою, что тюрьма не отдает мне вещи. Этапный же конвой ни тюрьме, ни КГБ не подчиняется. Более того, как и все офицеры МВД, с КГБ враждуют. Поэтому рассчитал я, вполне может, конвой зартачиться и не взять мне на этап, как имеющего материальные претензии к тюрьме. Так это называется. Того же, видимо, боялись и лефортовские надзиратели. Конечно, дежурный офицер сначала поругался со мной с полчаса для приличия, попытался взять за горло, но уж знали они меня достаточно. Сидел я у них третий раз, понимали, что не уймусь, и книги отдали. Так и привез я во Владимир целый мешок книг, еле дотащил. С этим мешком книг имел я потом постоянную мороку их у меня отнимали для проверки, а потом не отдавали, то наоборот, заявляли, что проверять их некому, а потому отдать нельзя, то вводили лимит пять книг на руки, остальные опять же отбирают, и каждый раз приходилось мне из-за них то жалобы писать, то голодовки объявлять. Один раз в лагере я их даже украл со склада, подвинив другими. Словом, целая эпопея. Любопытно, однако, Никто их ни разу не просматривал, никто даже не знал, что они не советские, иначе мне никакие голодовки не помогли бы. Просто раздражал мой мешок начальников. У нас здесь не университет, учиться будете после освобождения. Вот и все». Так или иначе, а каждый из нас имел свой мешок с книгами, причем, как правило, книги эти передавались по наследству от одного поколения зэков к другому и являлись как бы общественным достоянием. А потому шла у нас с начальством непрерывная книжная война. Как, впрочем, и по другим вопросам режима война не прекращалась. Книги приходилось спрятать, чтобы не попадали они начальнику на глаза, особенно же на случай Шмона. Задача эта далеко не простая. Книга же не иголка, куда ее спрятать? В камере так нетрудно, а все-таки еще можно извернуться. Но хуже... Хуже нельзя было придумать, если вдруг открывалась кормушка, и корпусной говорил «соберитесь с вещами». Это могло означать все, что угодно. Перевод в другую камеру, перевод на другой корпус, в карцер, на этап. И во всех случаях предстоял персональный шмот. Куда же девать эти чертовы книги? Помогало очень, если оторвать его книги корешок, титульный лист, а то и предисловие. И тогда можно спорить что это не книга вовсе, а бумага для туалетных надобностей. Так можно было одну-две книги заначить. Еще навострились ребята подделывать библиотечный штамп. Дескать, это не моя книга, а библиотечная. Но и это разоблачили со временем. Если с книжки ободрать корешок, а на его место аккуратно приклеить обложку от толстого журнала, то можно было выдать ее за журнал «Октябрь» или «Новый мир», например, Но вскоре стали отбирать и журналы. Самое же верное было побыстрее читать и как можно больше переписывать в тетрадь. Такие конспекты считались уже законной собственностью зэка и тоже переходили по наследству. Но их часто забирали на проверку КГБ, чтобы выяснить, не пишем ли мы антисоветских романов или тюремных дневников. Словом, шла столетняя книжная война. Начальство наше очень скоро сообразило, что мы, в отличие от уголовников, гораздо острее переживаем потерю книг, свиданий или переписки с родственниками, чем лишение продуктов питания. Строгий режим или пониженный рацион, и потому нажимало на всякие духовные лишения. Хотя, конечно, ударить по желудку, как говорят уголовники, всегда оставалось излюбленным средством воспитателей, Им они тоже не пренебрегали. У нас же было свое оружие, жалобы, голодовки, упорство и изобретательность. Но главное, без чего никакая изобретательность не спасла бы нас, это